Не помню 14 июля 1920 года что произошло Гальдони тяжело дышал, стиснув челюсти. Массивные обрубки некогда сильных бедер нервно задвигались в инвалидной коляске. «Это неважно», — прошептал он. «Уж позвольте мне об этом судить», — мягко возразил Эдриен. «Теперь-то времена другие, многие изме... многое изменилось в нашей жизни», — проговорил Альпийц срывающимся голосом. «Но тогда так думали многие». «14 июля 2020 -го года» — Эдриен бил в одну точку. Я же вам сказал, это не важно. Черт бы вас побрал. Эдрин вскочил со стула, он был почти готов ударить беспомощного человека. И тут слова были произнесены. Избили еврея. Молодого евреечка, который пришел в церковную школу, избили. Через три дня он умер. Альпиц сказал, но не все. Фонтин отошел от инвалидного кресла. Сына Лейнкрауса? Спросил он, да. В церковной школе он не мог поступить в государственную школу, а там можно было учиться, священники приняли его. Фонтин сел, глядя на Гальдони, вы не сказали, кто участвовал в избиении. Четверо подростков из Шампалюка. Они сами не понимали, что делают, так потом все говорили, не сомневаюсь, это самое простое. «Глупые дети, которых надо оградить от наказания. Чего стоит жизнь какого-то еврея?» В глазах Альфреда Гальдони стояли слезы. «Да, вы были одним из тех четверых мальчишек», — Гальдони молча кивнул. «Пожалуй, я сам вам скажу, что тогда произошло», — продолжал Эдриан. «Лейнкраусу стали угрожать». Ему, его жене, остальным детям. И они молчали, никуда не стали жаловаться. Умер еврейский мальчик. Вот и все. «Давно это было», — прошептал Гальдони. Слезы текли по его щекам. «Теперь уже так больше никто не думает. А мы жили с этим грехом на душе. В конце жизни бремя еще тяжелее. До могилы ведь недалеко». У Эдрина перехватило дыхание его изумили последние слова Гальдони. Могила, недалеко, могила. О Господи, неужели это? И вот так и подмывало вскочить, прорать старику свой вопрос прямо в ухо и кричать до тех пор, пока без ноги не вспомнит. Точно, но так нельзя. Не повышая голоса, он резко спросил, и что же произошло потом, что сделал Лейнкраус? что сделал. Гальдони печально пожал плечами, а что он мог сделать? Молчал, как рыба. Похороны состоялись. Если и состоялись, мы об этом ничего не знали. Но ведь сына Ленкрауса надо было похоронить. Ни одно христианское кладбище, конечно, не приняло бы покойника-еврея. Где у вас тут хоронили евреев? Сейчас есть кладбище, а тогда не было».